21 Было утро. Сыпя искрами, аэросани мчались по льду, окуривая паром и дымом вставшую реку. С каждой минутой мы уходили все дальше от Оболоцка. Уже исчезли из виду городские дома, пропали раскинувшиеся вокруг города богатые хутора, обнесённые земляными валами и колючей проволокой. Скрылись вдали высоченные алюминиевые колокольни. Вокруг нас сомкнулся густой темный ельник, вплотную обступивший берега широкой реки. Сомкнулся и уже больше не отступал на все время пути, заключив нас в свой черный коридор. Ни звука вокруг, кроме шума двигателей и свиста, рассекающего воздух винта. Ни птицы, ни зверя. Только довящая тьма с обеих сторон — и узкая полоска серого, сыплющего ледяной крупой неба над головой. Как бы ни были быстрые аэросани, но мёртвая деревня показалась лишь на третий час пути. Я заглушил мотор, подводя транспорт к трухлявому полуобвалившемуся причалу. Сани встали, и в это же мгновение металл каблука звонко ударил об лёд, а Риадна легко выпрыгнула из кабины. Я шагнул следом, и мы осмотрелись. Никого вокруг, только вдали над провалившимися крышами сгнивших домов поднимается одинокий дымок. Аккуратно взойдя по оледеневшему берегу, мы вышли к главной кажется, единственной улице деревни. Нас окружала тишина. Густая, невозможная даже в таком гиблом месте. Ни лая одичавших собак, ни криков ворон. Ничего, только вдалеке изредка звякает металл. Точно кто-то волочит по земле толстую цепь. Мы шли по улице, минуя остовы домов. Окна, затянутые в бурые останки резных наличников, казалось, выпускали из себя тьму. Лишь кое-где дома расступались, открывая пепелище, оставленное огнеметчиками карантинных команд. И только в такие моменты сгустившийся средь белого дня мрак чуть отступал, позволяя мне чувствовать себя спокойнее. Последний дом, стоящий далеко на отшибе. Тоже гнилой, покосившийся, но явно жилой. Из печной трубы поднимается струйка дыма. Хозяина, видно, не было, но я заметил, как кто-то на миг прильнул к окну. Меня передёрнуло. Дешевое, дрянного качества стекло и темнота искажали мелькнувшие там лица, превращая их в перекошенные нечеловеческие хари. Я постучал тростью по кривому забору. Никакого ответа. Затем еще раз, громче и требовательней. Ничего. Только в черном зеве раскрытого погреба начала сильней позвякивать железная цепь. «За мной держись», — приказал я рядне, и на всякий случай убрал руку в карман к револьверу. Мы шагнули во двор, и я снова громко кликнул хозяина. «Ничего, только хрустит снег под нашими ногами. Только в погребе наступает глубокая, не нарушаемая ничем тишина». Все случилось, когда мы были в десятке шагов от крыльца. Оглушительный лязг разматывающейся цепи и клокочущий, булькающий вой. Из черного зева погреба вырвалось что-то огромное и костистое. Оно неслось на четвереньках, загребая снег бурыми, склизкими руками, кашляя, воя и щелкая голыми, лишившимися кожи челюстями. Я вскинул револьвер. Но в тот же момент в проеме погреба появился старик в рваном триухе. Схватив цепь, он что есть мочи дернул ее на себя, а когда тварь рухнула в снег, подхватил дрыны, кинулся на нее, обрушивая на ее спину чудовищные удары, до той поры, пока тварь, скуля и сипя, не поползла обратно в темноту, пачкая снег темными буро-красными потеками. Только сейчас я понял, что существо на цепи было человеком. «А ну, Митька, а ну не болуй! Старик погрозил рукой скулящему существу и широко перекрестился на небо. «Увидь, Господи, что не по злобе душевной бил, а только лишь воспитание раба твоего для!» Старик зачерпнул рукой снег, и, смотря на нас добрыми и ласковыми глазами, принялся очищать дрын от крови и гноя. «Ну, а вам чего надо, то гости милые?» Шо? Он не услышал моего первого вопроса. «Вы погромче, ваше благородие. Гниль мне уши подъела немного, слышь, плохо. Хорошо еще метяйка выбежал, а то вы еще чего доброго в избу бы вошли. У меня там, знаете, сколько таких, как метяй, по лавкам сидит, а я им корму-то сегодня не задавал еще». Так что уж не взыщить. Давайте на улице поговорим, на чай приглашать сложно. Да и чая все равно нет. Все сожрали гады. И чай, и сахар, и жёнку мою меня только не жрут, потому что у меня тоже голова чуток подгнила. Дед закашлялся и тяжело сплюнул на снег буро-серой жижей с прожилками крови. Я инстинктивно сделал пару шагов назад. И давно вы так живете? Дед на мой вопрос похлопал мутными глазами и вдруг улыбнулся странной, диковатой улыбкой. Кажется, впервые за много времени он нашел с кем поговорить. Да, как батюшка май пришел, так толстобрюковские работники с болота явились больные. С них-то и пошла гнить деревня. Оно, конечно, и раньше было. Места здесь нехорошие. Земля худая после войны. Порой как плуг выворотит из земли кость солдатские, с войны оставшиеся. Так то поле сгниет, то семья другая. А тут видали, какой Карачук вышел. Все погнили в деревне, только меня и не тронуло. Я ж в войну с коалицией еще служил. Когда гниль из ракет выпустили, у нас весь полк в могилу отправился, а я вот живой остался. Доктора потом сказали, «Редкая у меня внутри крепость». Вот и сейчас. Погнил-погнил малешк, да и на ноги встал. Забочусь вот теперь о тех, кто выздоровел. У них-то внутри мозгов каша только плесневая. Пропадут без меня. Это выздоровевшие? Ну, конечно. И в состоянии еще очень хорошем. Когда по осени докторица приезжала из города... Очень меня хвалила и двадцать рублей дала серебром За то, что их выходить смог. Вы не беспокойтесь, она их осмотрела всех. Все выздоровевшие, эти в плесневиков не переродятся». «И чем ты их кормишь?» А чем их кормить? Компост, гниль всякая, дерево трухлявое. Что плесень жрет, то и они теперь жрут». «А людей?» «Конечно. Докторица говорила, кальций им нужен, потому людей да скот они первым делом гложут. Вот и держу всех на цепях. У меня порядок с этим. Даже бумага от полисмейстера имеется. Он мне, кстати, тоже пять рублёв дал. но бумажкой. А она заплесневела. Я ее тёр-тёр, тёр-тёр, а плесень не сходит. Я щелок тогда налил. А теперь там дырка. Но небольшая». Свиньяпи так не просунет, но вот поросенок, если совсем еще молочный, наверное, может. Но если только постарается. Вы, ваше высокоблагородие, не знаете, такую принять в лавке могут, или может, сумеете мне ее наметь хоть сменять? Виктор, ожила Ариадна, нам нужно переходить к делу. Вам вряд ли будет комфортно доставлять нас в оболоцк в темноте. Я кивнул. Недавно сюда приезжала бранд-команда. Они должны были искать тут плесневиков. Вы их видели? А, да, приезжали. На аэрошанях тоже. Семеро. Все офицеры. Строгие такие, шияж испугался. При ружьях с огнеметом. Но оказалось, что хорошие. Табака дали за то, что я их круи не вывел. Винокуренного завода. «Его, его самого!» «Они еще там?» Старик пожал плечами. «Что я? Генералисиму Суворов, чтобы они мне докладывались? Но на себе кирки тащили, лопаты и ломы. Кажется, надолго собирались там задержаться. Может, клад какой искать вздумали? У нас же тут по лесам много лет банда капитана Полушкина скрывалась. Говорят, несметные сокровища спрятаны». «Капитан Полушкин? Это тот, который ногу и руку на войне с Уралом потерял?» «Он самый! А он на царя, что пенсию по увечью получить не смог. Протез механический себе поставил от плоти неотличимые и начал творить грабежи черные. Говорит, двадцать сундуков золота спрятал на болоте. Как думаете, ваше благородие, что работники толстобрюковские на болотах делали?» «Клад они искали. Савка-то Толстобрюков как купцом стал. Он при капитане Полушкине в банде был. Вот так. Наверное, клад они его и искали. Да выкопали заразу какую-то с войны. Что-что? Э, Опять не расслышал. А, проводить вас туда? А я не знаю, где клад капитана Полушкина. Что?» э, А, -а, а, к винокорне проводить, где бранд команда? Ну, это я запросто. Сейчас корму только задам людишкам моим плесневым. Да и пойдем, помолясь. Недалеко тут. За час управимся.